Я позвенел перед его глазами связкой отмычек. Вы же знаете, что пользоваться такими методами противозаконно. Сурово сказал он. Я спрятал отмычки в карман. «Э, какими методами? Да вашими отмычками. Я не понимаю, о чем вы говорите. А ну что ж, видимо, у меня была минутная галлюцинация. благодушно сказал д е г р а ф Мне, например, любопытно, почему у них на стальной двери поставлен замок с реле времени, и почему у них на складе огромные запасы Библий. Я не упомянул про запах каннабиса и о человеке, прятавшемся за куклами, и меня интересует список людей, снабжающих эту контору. Ордер на обыск можно оформить под любым предлогом, сказал Де г р а ф Я сам пойду с вами. Несомненно, утром вы объясните причину вашей заинтересованности более подробно. А теперь насчет машины. Ван г е л ь д е р предложил отличный автомобиль. Через несколько минут сюда прибудет полицейская машина, снабженная всем, чем надо, начиная от двухсторонней радиосвязи и кончая наручниками. но внешне оформленное под такси. Однако, как вы сами понимаете, вождение такси создает определенные трудности. Я постараюсь все предусмотреть. Вы ничего нового мне не сообщите. Тоже через несколько минут эта машина доставит кое-какие сведения из протокольного отдела. И действительно, через несколько минут на стол полковника легла папка. Он просмотрел бумаги. Астрид л е м е й сказал он. Как ни странно, это ее настоящее имя. Отец голландец, мать гречанка. Отец служил вице-консулом на Балканах, ныне уже покойный. Где находится мать неизвестно, двадцать четыре года никаких улик. Но с другой стороны о жизни Астрид практически ничего не известно, и вообще сведения довольно туманные. Работает официанткой в ночном клубе Балинова, живет поблизости от него в маленькой квартирке, имеет одного известного нам родственника брата по имени Джордж, двадцать лет. Ага, а вот это может вас заинтересовать. Джордж, видимо, прожил шесть месяцев за счет ее величества. Наркотики? Нет, нападение и попытка ограбления. Все было сделано совсем не профессионально. Допустил ошибку, напав на переодетого сыщка, и подозревался в употреблении наркотиков. Вероятно, он пытался добыть деньги путем ограбления, чтобы иметь возможность купить очередную порцию. Ну, вот и все, чем мы располагаем. Он взял другую бумагу, цифры, которые вы нам дали. Моо д 4 сорок Это позывные бельгийского каботажного судна Марианна, которое прибывает завтра из Бордо. Ну как, опытный у меня штат, не правда ли? Я в этом никогда не сомневался. Когда именно прибывает это судно? В полдень. Считаете, что стоит произвести обыск? А вы там наверняка ничего не найдете. И, пожалуйста, не показывайтесь поблизости от причала. Как насчет двух других чисел? Боюсь, что насчет девять один ноль двадцать ничего, а насчет два семь девять семь тоже. Он помолчал, видимо, взвешивая что-то в уме, а может это значит дважды семь девять семь, например семь девять семь семь девять семь, а все что угодно. д да е г р а ф вынул из ящика с т о л а телефонную книгу, но потом отложил ее и взял трубку. Номер телефона семь девять семь семь девять семь, сказал он. Выясните, на чье имя он зарегистрирован, и сделайте это немедленно, пожалста. у й Мы сидели молча. Вскоре телефон зазвонил. Граф выслушал то, что ему сказали, и повесил трубку. Телефон ночного клуба Балинова, воззвестил он. У опытного штата. Ясновидящий босс, проговорил я и поднялся. А как вы думаете, полковник? У меня не слишком запоминающееся лицо. Такое лицо трудно забыть. И эти белые шрамы. Мне кажется, ваш хирург плохо старался. Напротив, он очень старался скрыть свою несостоятельность по части пластических операций. У вас здесь есть коричневая краска? Коричневая краска? Он моргая глазами посмотрел на меня, а потом широко улыбнулся. Только не это, майор Шерман, гримироваться в наш то век. Шерлок Холмс умер много лет назад. Но Если бы я обладал хоть половиной смекалки Шерлока Холмса, сказал я с чувством, то мне не понадобился бы никакой грим. Глава шестая. Желто-красное такси, которое мне предоставили, внешне выглядело как обычный Opel, но, видимо, в нем был мощный мотор. Полиция вообще здорово потрудилась над этой машиной. Она была оснащена сиреной, мигающим световым сигналом, обычным для полицейских машин, и задним щитком. который опускаясь открывал стоп-знак. Под передними сиденьями для пассажиров находились веревки, пакеты первой помощи и баллоны со с л е з о т о ч и в ы м газом. В надверных карманах наручники с ключами. Что было в багажнике одному Богу известно, да я и не интересовался. Все, что мне было нужно, это скоростная машина, и я ее получил. Я остановился в запрещенном для стоянок месте возле ночного клуба Балинова, прямо против постового полицейского. Тот почти незаметно кивнул и удалился равномерным шагом. Он узнал полицейское такси с первого взгляда и не имел никакого желания объяснять возмущенным горожанам, почему одному таксисту сходит с рук то, за что других берут на заметку. Я вышел, запер машину и направился к клубу. Над входом, в который вспыхивала и угасала неоновая вывеска, и две неоновые танцовщицы исполняли гавайский танец хула хула. Хотя было совершенно непонятно, какая связь существует между Индонезией и гавайскими островами. Возможно, что это танцовщицы с острова Бали. но в таком случае возникал вопрос, а почему они были одеты, или, скорее, раздеты на г а в а й с к и й лад? По обе стороны от входной двери было по витрине, на которых с помощью весьма недвусмысленных картинок разъяснялось, какие удовольствия можно получить в этом клубе. Однако меня больше заинтересовала физиономия кофейного цвета, смотревшая из отражения в стекле. Если бы я не знал, что это я сам, я бы себя не узнал. Я вошел в клуб. Клуб Балинова представлял собой маленький зал.